Свет был тусклый и искусственный. Спустя некоторое время Джеррик сел, ощупывая осторожно своё тело в поисках сломанных костей, но таковых не оказалось. Необычайное чувство удовлетворённости наполнило его, и он лёг с зевком обратно на одеяло, надеясь, что его друзья смогли добраться до Ландо. Он отдохнёт, а затем обдумает, как лучше всего присоединиться к ним. Кольцо власти без сомнения просверлит туннель для него вверх, и он сумеет подняться на поверхность с помощью антигравитации. Джеррик почувствовал необычайную сонливость и почти заснул, когда негромкий, шепелявый голосок произнёс: "Добро пожаловать, сэр, в страну чудес". Он оглянулся и увидел маленькую девочку с большими голубыми глазами. Выражение её лица было делонено скромным, "Всё очень хорошо скроено", сказал Джеррикс с восхищением. "Что ты такое на самом деле?" На лице маленькой девочки теперь появилось выражение недоумения. "Я? Маленькая девочка". Глава 8. Дети ямы. Джеррикс встал и отряхнув пыль со своей одежды, ласково сказал: "Маленькие девочки исчезли тысячи лет назад". — Ты, вероятно, робот или игрушка. Что ты делаешь здесь внизу? — Играю, — ответил робот или игрушка, легнув Джерика в щиколотку. — Я знаю, что я такое, и я знаю, что ты такое. Няня говорила, чтобы мы остерегались взрослых. Они опасны. — Как и маленькие девочки, — с чувством сказал Джерик, потирая и так уже побитую ногу. — А где твоя няня, дитя мое? — А где твоя няня, дитя мое? Он был удивлён, насколько жизненно достоверным было это создание, но оно не могло быть ребёнком, иначе бы он слышал об этом раньше. Кроме него и Вертера Д. Гёте, на земле уже 1000 лет не рождались дети. Люди создавались таким же образом, как, например, Герца Квинский создал сладкое мускатное око и переделывали себя как король Шулер, ставший епископом Тауэром. Иметь детей было чрезвычайно ответственно и хлопотно. Пойдём, сказала существо, взяв его за руку. Оно повело Джеррика по туннелю из розового мрамора, который, на его взгляд, имел что-то общее по стилю и материалу с древними городами, хотя туннель казался построенным относительно недавно. Туннель выходил в большую комнату, забитую прекрасными репродукциями античных вещей. Среди которых Джеррику узнал управляемые игрушечные машинки, лошадки-качалки, пушистых куропаток, головоломки и детские настольные конструкции. Это одна из наших игротек, объяснила ему девочка. Учебный класс находится за ней. Няня скоро выйдет с остальными. А я прогуливаю, похвасталась она. Джеррикс с восхищением рассматривал всё вокруг. Кто-то здорово потрудился, чтобы воссоздать старинную детскую комнату. Он подумал, не заслуга ли в этом, как и лес наверху, лорда Джагеда. Во всем определенно проглядывало его изящество. Неожиданно распахнулась дверь, и в комнату ворвалась группа мальчиков и девочек. ровесников. Мальчики были в рубашках и шортах, девочки в разукрашенных платьях и передниках. Они кричали и смеялись, но замолчали, когда увидели Джеррика. Глаза их расширились, рты открылись. "Это взрослый", сказала мне наиное дитя. "Я поймала его в коридор. Он свалился с неба". "Ты думаешь, это продюсер?" спросил один из мальчиков, шагнув ближе к Джеррику и оглядывая его сверху донизу. Но он не такой толстый, оценила гостю другая девочка. Вот идёт няня, она знает. Позади детей показалась высокая фигура мрачного вида, укутанная в серую шаль, человекообразная и суровая. Робот намного больше Джеррика. построенной в виде пожилой женщины в костюме поздних массовых культур когда она заговорила голос её был чуточку ржавым суставы скрипели при движении холодные голубые глаза свирепо сверкали на стальном лице что такое мэри оилди